Анастасия Федоровна не напоминала Ульяне о ее обещании открыть секрет. Пряча улыбку, она про себя думала Какой уж там секрет! Знаю эти девичьи секреты. У самой они в бывали, иначе как любовные письма хочет показать. Но Анастасия Федоровна ошиблась в своих предположениях. Я через три после первого разговора Ульяна, приоткрыв утром полк в палатке, сказала, — Смотрите, Анастасия Федоровна, вот он, секрет-то. Анастасия Федоровна занималась уборкой, был ее день. Они убирали в палатке поочередно. — Подожди минуточку, Уля, сейчас выйду. Вскоре она вышла, вернее, выползла из палатки. — Ну, что у тебя? Ульяна подала мешочек, сшитый из мягкой, уже поизносившейся от времени оленей кожи. Вид, у мешочка был изрядно потертый. Анастасия Федоровна, не прикасаясь рукой, избрезгливостью на него косясь, воскликнула. — Что это за тряпка, Уля? — Это не тряпка. Это тунгусский кисет. Дедушка Марий Гордеевич мне подарил. Вот смотрите, здесь карта у Луюльского края вышла. — Причем тут карта? — недоверчиво спросила Анастасия Федоровна, собирая волосы в прическу. — А вот смотрите. Вот этот кружок Синее озера, а этот орлиное озеро, а вот эта извилистая нитка, река Таёжная. Тут вот еще какие-то крестики. Дедушка Марий Гордеич сказал, что, возможно, это обозначены стойбище тунгусских племен. Ульяна поставила ногу на чурбак и растянула кисет. Анастасия Федоровна, вначале смотревшая на секрет, травнодушно, Придвинулась к Ульяне вплотную и склонилась, разглядывая незатейливую вышивку. Марию Гордеичу этот кисет тунгусы подарили. Они дедушку от царских властей укрывали, когда он в бегах был, рассказывала Ульяна, понизив голос и тем подчеркивая значение своего секрета. И давно этот кисет у тебя с весны. Как раз мы с Алексеем Корневичем на раскопках работали. Он тогда какой-то сердитый был, неразговорчивый. Я с дедушкой копала, а он сам по себе раз как-то разговорились мы с дедушкой о прошлом мол, у Юлия, а он говорит, а сейчас, Ульянушка, я тебе передам кисет. Мне его подарил один старый тунгус, когда умирал. Тут, на этом чертеже, будто бы обозначены богатства, о которых только одни тунгусы знали. Занятная вещичка. Но зачем же тебе кисет? Мария Гордеевич хотела, наверное, что ты его краюхину передала. Он и курящий, и стрину всякую собирает. И это возможно. А только я обиделась тогда на Алексея Корнеевича. За что ж ты обиделась на него? Ульяна понурилась, помолчала и, преодолевая смущение, неожиданно для себя призналась. Он меня в Мореевку отправлять письмо Софье Великановой посылал. Приревновала, засмеялась Анастасия Федоровна. — Ну вот, а говоришь, что никого не любишь. — Нет, родненько, это не такая простая штука — любовь. Ульяна молча свернула кисет и ушла в палатку, чтобы спрятать его подальше. Она с федором, посматривая вслед девушке, подумала. — Ой, сильно захватил он твое сердчишко. Не сладко тебе будет, если он на твою любовь не отзовется. Вскоре Ульяна принялась готовить на костре завтрак. Подошли рабочие, и Анастасия Федоровна начала разговор о заданиях на этот день. Потом мужики отправились своей дорогой, Анастасия Федоровна с Ульяной своей. В тот день женщины намеревались побывать у истоков гремучего ручья. Ульяна уж давно отвердила о нем. Она помнила, что именно в этом ручье ее отец вылечился от ревматизма. Но пока не был обследован весь берег Синего озера, Анастасия Федоровна каждый раз отводила настояние Ульяны. — Нам, Уленька, не надо с методики сбиваться. Вот обследуем весь берег, тогда начнем выше по ярусам холмов идти. Яна Стефеодна была, конечно, права. При таком подходе к делу исключалась всякая возможность пропуска необследованной территории, и только это могло дать полное представление о водоисточниках Синего озера. Теперь эта работа была закончена, может бы уходить вглубь тайги. Гремучий ручей на самом деле был тихим и робким, как все ручейки у Таги в летнюю и знойную пору. Кто его назвал гремучим, было неизвестно, но, по видимому, для этого имелись какие-то основания. Я думаю, его назвали так в шутку, высказал свое предположение Ансисиев Федон. Ульяна с ней не согласилась, привела свои доводы. Нет, Ансисиев Федон, название дано всерьез. Возможно, весной, когда... Тает снег ручей в самом деле становится шальным и гремучим. Смотрите, какая здесь местность. То склон, то перевал. А вернее всего, помолчав, продолжала девушка. Он назван так, потому что воды и грязи дают ему неокранную силу, гримучий, дающий жизнь, здоровье. Россия Фёдна не ожидала, что название ручья может дать такое толкование. Она вернулась серьезным взглядом агимла Ульяну и сказала, «А что, Уленька, это вполне возможно». «Конечно! Люди выразили в названии самое существенное. Название зря никогда не дается. Вот я сейчас припоминаю. Есть тут где-то речка Утиная. Татья меня водил туда по весне. Уток там действительно масса. Или вот возьмите Синее озеро. Уж не правда ли? Синь, гладь, покой. А за Мариевкой, Ансиафедовна, со смехом, — продолжал Ульяна. — Есть болото, прозванное Вонючим. И в самом деле такое вонючее, будто в него дохлых кошек набросали. Прет как со свалки. — Тяти мой шутник, — говорит раз Алексей Корнеевичу. Тут, — говорит Алеш, по всей видимости, скотское кладбище у Бога когда-то было. — А что Алексей Корнич сказал? — живо спросила Анастасия Федоровна. — Алексей Корнич", посмеялся, конечно, над тяти. — Это, — говорит, — Вонючее болото... В будущем, Михаил Семенович, люди сильно прославят. Тять мой так ахнул. За что ж, говорит. А за то, что оно показывает наличие газа у Луюльи. Газа? Он ж всерьез о газе сказала ради забавы? Спросила Анна Не знаю, покачал головой Ульяна. Может быть, все это одни мечты его, а может быть, и в самом деле он верит в это? Интересно. — Уж как-нибудь при встрече расспрошу его о волоюльских чудесах, — сказала Ростея Федоровна и в недоумении остановилась. — А где же Ручей-то? Мы потеряли его, Уля. Ульяна нагнулась, разгребла руками пихтовые ветки и долго присматривалась к земле, застанной плотным слоем таежного мусора. — Да вот Джон, Смотрите, он стал тонким, как нитка, и под корень деревьев ушел. Анастасия Фёдна опустилась рядом с Ульяной на колени и не сразу увидела узкую струящую сполоску полоску прозрачной воды. — Ну и гремучий. Ты, и Уля, иди впереди, а то я опять собьюсь. Они пошли дальше. Ручей петлял по пехточу, прятался куда-то под землю, потом выскакивал на поверхность, становя шире и многоводнее. Пройдя еще километр-два... Они наткнулись на цепь маленьких озер, похожих скорее на лужи, какие образуются в ложбинах и ямках после проливного дождя. Земля вокруг этих луж была истоптана. Ульяна заметила отпечатки птичьих и звериных лап. «Следов тут сколько, как мне бы наскочить на кабана!» — проговорила она. И, сняв ружье, висевшее на за спиной, приказала собаке. «Находка, будь со мной!» Анастасия Федоровна молчала. Она все еще была под впечатлением того, что сказала Ульяна о происхождении названия этого ручья. Гремучие ручей. Странное название. Что ж может быть, Ульяна и права. Люди здесь обитали давно, жили, трудились, болели, а значит исцеление от боли. Вдруг находка ощетинилась, зарычала и слайм бросилась вперед. Ульянов вскинула ружье зажал ложе под мышкой, готовая в любой миг поднять его к плечу и выстрелить. — Ближе ко мне, Анастасия Федоровна! — не оборачиваясь, встревоженно, — сказала девушка, не зная что сулит ей следующие минуты. Послышался сильный хруст, дрожание земли, и в десяти шагах от женщин промчался огромный серый зверь. Рога его были выше пихточа, гордо скинутая голова рассекала заросли леса, Крупный дикий глаз источал зеленовато-красное свечение. — Сахаты! — провожая звери восторженным взглядом, ответила Ульяна и опустила ружье. — Цыц, находка, ко мне! — закричала девушка. — Какой красавец! — воскликнула Анастасия Федоровна, все еще чувствуя и сердцебиение и, глядя в чащу леса, скрывшую звери. — Пить приходил. — Спугнули мы его, — с сожалением произнесла Ульяна. — Находка, ко мне! — вновь закричала девушка, услышав лай. Находка вернулась, виновато виляя хвостом. Она повизгивала, заглядывая хозяйке в глаза. Девясь быстроте зверя, его стремительности и пугливости, они постояли еще несколько минут, потом направились вдоль ручья. А я уж думал, они медведь ли. Вижу, что лис вся собралась в комок и заныла у меня под ложечкой. И я об этом же подумала. А на такой случай у меня в правом стволе патрон с разумной пулей, до да еще в подранташе. Пройдя метров сто, они оказались на круглой полянке. Гремучий ручей растекал здесь в болотце, и в траве, покрывшейся ржавчиной, трудно было отыскать его главное русло. — Куда ж идти? — и растерянно спросила Ульяна и остановилась, охватывая взглядом всю поляну. И вдруг в трех шагах от себя она увидела лежбище зверя. Сырая земля с точностью слепко отпечатала его могучие лопатки, ребра и маслаки ног. В том месте и лежбище, где на земле отпечатала шея зверя, сохранились кровинистые пятна и клочки шерсти. По темному цвету крови и, в особенности, сукровице на шерсти, Ульяна определила, что зверь ранен давно. Ей даже показалось, что рана у зверя была не пулевая, слишком большим было поле, отмеченное кровью, либо на сушину напоролся, либо в драке пострадал, — решила она. Анастасия Федоровна стояла неподалеку от Ульяны, не видя следов лежбища и не подозревая, что могло заинтересовать девушку. — Саха, ты сюда лечиться приходил, — уверенно сказала Ульяна. — Он тебе что, записку оставил? — Усмехнулся Анастасия Федоровна с любопытством, глядя на девушку. Ульяна на шутку не ответила подзвала к себе Анастасию Федону и так убедительно рассказала о страданиях зверя, что татука -то развивала руками. «Этот факт, Анастасия Федона, вы непременно запишите в дневник. но сами посудите, — пылко говорила Ульяна. Если зверь по своему животному инстинкту приходит сюда, чтобы исцелиться, то разве можно не верить, что вода и грязь здесь целебны?» «Да что ты меня, Ульяна, уговариваешь? Я точно так же думаю». Вот сейчас запишу все это во всех подробностях. Анастасия Федоровна вытащила из портфеля, висевшего у нее через плечо тетрадь, и стала записывать. Пока Анастасия Федоровна писала, Ульяна пристально осматривала следы лося. Крови она нигде не увидела. Это подтверждало ее догадку. Зверь жил застарелой раны. Через полчаса, следуя по ручью, они поднялись на крутой холмик. Заросшие разнались, Ручей попетлял по холмику, поводил их взад-вперед и скрылся под корнями, полузгнившей сковерками ураганами листьяницы. Не верить, что они дошли до истока гремучего ручья. Насе Федор и Ульяна принялись искать его продолжение. Они ходили туда, сюда, ползали на коленях, разгребали хвою, разбрасывали валежник. Ничего не помогало. Ручья не было. Отчаявшись найти его, они стали копать под листенцей. Лопату захватили с собой только одну. Копали попеременно. Копать было трудно. Лопата ударялась о старые корни, твердые, как железо, и обжигала руки. Рес Анси Фьодна предложил выкопать несколько ямок в небольшом отдалении от листеницы. Вскоре полуметровые лунки стали сочиться водой. Потом они отошли от лиственницы по прямой метров за сто в западном направлении и выкопали еще две ямы. Воды здесь не оказалось. — Значит, Уленька, точно. Мы наткнулись на исток гремучего ручья. — Причем вода идет только в направлении Синего озера, — проговорила Арнстия вытирая снятым с головы платком вспотевшее лицо. — Потным было не только лицо. По шее стекались струйки, сквозь пеструю ткань платья, на спине и боках проступали мокрые пятна. — Да вы сядьте вон на валежник-то, отдохните хорошенько, — посоветовала Ульяна, и отнимая у нас Федорна лопату. — Баста! На сегодня хватит, — объявила она Федорна, устало опускаясь на полузгнившую колоду. — День сегодня ули прожить не зря. По-хорошему-то нам бы теперь пробурить здесь скважину почитать суточный дебет источника и отправить воду на химический анализ? — Вдруг это то, что надо? — мечтательно заключила Анастасия Федоровна. — Конечно, то! — присоединилась к ней Ульяна, молча добавила. — Пробурить бы, да чем? — Вот что, Уля, я думаю. Ступай-ка ты завтра на Тунгусский холм, расскажи обо всем отцу. — Еще лучше, если... Краюхина встретишь. Кстати, покажи ему обязательно свой секрет. Как знать, ищица может оказаться полезной. Ульяна зарделась, как маков цвет. А как же вы? Одна с мужиками останетесь? А что же? Не съеди от меня твои мужики, Юленька, с ласковой усмешкой сказала Ансия Федна, заметив, как преобразилась девушка, отмелькнувшей надежды на встречу с Краюхиным.